Глава сорок Венгерские боны. В кожаный кабинет Сержа Александра, занимавший едва ли не половину громадной квартиры, в которой помещалось страховое общество доверия, на пляс Сан-Джордж, вошел высокий, внушительный седой господин с военной выправкой. На груди его пиджака красовалась цепочка, с множеством миниатюрных высших французских и иностранных орденов. Это был отставной генерал Барбуделя Фарду, один из директоров страхового общества. Я только что принял князя Сденка Большой австрийский магнат, разоренный этой Сан-Клодской революцией. Князь желает видеть непременно вас по очень важному делу. «Князь Дэн Колобковиц?» С гримасой усилий соображал Ставицкий. «Позвольте, позвольте, что ты очень-очень знакомая». И вдруг, вспомнив, засияв озаренными отзвуками далеких воспоминаний, сказал «Просите». На мгновение Серж Александр перенесся в свою раннюю молодость, перенесся на берега Дуная в легкомысленную Вену, где он случайно попал в избранное общество гвардейских офицеров. Вспомнил завтраки и обеды у Захера, встречи с блестящими ротмистрами и капитанами императора Франца Иосифа. Вскочив с тяжелого кресла, Ставицкий с протянутыми руками двинулся навстречу пожилому породистому мужчине со следами пережитых бурь страстей на тонком костистом лице. Как я рад, князь! Вы меня помните? Сознаюсь, кажется, не имел чести вас встречать, но я так много о вас слышал. Именно ваша популярность и привела меня к вам. Я попытаюсь освежить вашу память, князь. Это было много лет назад. Вспомните встречу у Захера, встречу молодого придворного офицера, князя Сдэн Колобковица с еще более молодым человеком из Парижа. «Так это были вы? Очень-очень рад! От этих приятных воспоминаний я сам вдруг помолодел лет на двадцать!» Они обменялись несколькими короткими фразами, неизбежными при встречах после долгой разлуки. И князь Лобковец, зажигая предложенную гостеприимным хозяином сигару, начал говорить о деле, приведшем его на пляс сен жорж Без комплиментов скажу, вы, господин Серж Александр, одна из крупнейших фигур на фоне Парижа последних лет. О ваших связях в самых разнообразных кругах, о ваших смелых финансовых предприятиях говорят и много, и с восхищением. Вы именно тот человек, который может содействовать мне, вернее нам, большой группе крупных землевладельцев двуединой монархии. «Бывшие», — со вздохом прибавил князь, — «державы-победительницы очень жестоко обошлись с нами. Тысячи гектаров наших поместьй, вошедшие в границы Румынии, Чехословакии и Югославии, превратили нас, если и не совсем в нищих, то... Впрочем, вам ли пояснять, вы, несомненно, в курсе дела?» «Да-да», — поспешил согласиться Серж Александр, — «это в полном значении слова «горе побежденных». Признаться, я никогда не одобрял тенденциозных решений версальских мудрецов. Насколько мне известно, державы, округлившие свою территорию за ваш счет, не спешат вознаградить вас за утерянные земли, хотя давались какие-то, правда, весьма туманные обещания. С горечью улыбнувшись, Лобковец развел руками. «Более чем туманный». И вот мы как раз подходим вплотную к цели моего визита? Не посодействуете ли вы нам, в интересах самой элементарной справедливости, получить хотя бы незначительные вознаграждения за наше секвестированное имущество? В этом вопросе могла бы сыграть далеко не последнюю роль Лига Наций, а вы, несомненно, и там имеете вес и влияние. Вы угадали, милый князь. Знаете ли вы, кто главный нерв и мозг? Лиги Наций. Базанкур — один из моих лучших друзей. Я не сомневаюсь, что в этом деле, я бы сказал, вопиющим, он широко пойдет мне навстречу и, правда, в конце концов, восторжествует. О, господин Серж Александр, после таких заманчивых перспектив я еще помолодел лет на двадцать, — воскликнул Лобковец. — Так что теперь я стал совсем-совсем зеленым юношей. «Вот как обновляют человека надежды!» Но Ставицкий не слышал последних слов князя. Нервно потирая лоб, он что-то соображал. Лицо его приняло одно из тех вдохновенных выражений, которое всегда являлось в моменты наивысшего напряжения его созидательных способностей. «Сейчас-сейчас. Вот что, самое главное? Авторитет Лиги Наций?» в глазах упомянутых вами королевств и республики. Для них Лига наций — это нечто вроде прорицательницы пифии, каждое слово которой закон. Если Лига наций скажет им, «Господа, все-таки надо платить, пусть медленно, пусть в рассрочку, но все-таки надо, они согласятся». «Да, но в этом медленно и в рассрочку. В этом весь ужас для нас», — молвил князь Лобковец с погасшим лицом. За эти пятнадцать лет мы так измучились, истерзались от этих обещаний, неисполняемых, ускользающих от нас все дальше и дальше. Я назову вам ряд имен бывших крупных богачей, теперь влащащих жалкое существование. А какие имена? Андраши, Сечени, Чиконичи, Кароли, Бадены, и Хичи. А не угодно ли эрцгерцог Антон Габсбург, имевший в богемии «Двадцать пять тысяч гектаров из-за куска хлеба сделался летчиком профессионалом А ваш покорный слуга? Я, как божья птица, живу изо дни в день, не знаю, что будет со мною через месяц. А вы предлагаете медленно и в рассрочку». «Да, но я совсем не предлагаю почить на лаврах и остановиться только на том, чтобы вырвать принципиальное согласие, удержав малые антанты». Пусть бюрократический механизм вертится с подобающей ему медленностью, но мы, люди живого дела, мы не удовлетворимся этим. Я, например, из своих личных средств с удовольствием готов авансировать некоторыми суммами как всех названных вами лиц, так и в первую голову, конечно, вас, дорогой князь. Лицо разоренного магната прояснилось. Я не ошибся в вас господин Серж Александр, обратившись именно к вам. «Я растроган вашим благородством, не нахожу достаточных слов признательности, но вам-то какая практическая выгода от всего этого? Красивый меценатский жест, не более!» «О, нет!» — возразил Ставицкий. «Правда, я не чужд добрых побуждений, но я с головы до ног человек делом. У меня родилась мысль поставить все на чисто коммерческую базу. Необходимый вопрос. Являетесь ли вы, князь, уполномоченным вышеуказанной группы ваших товарищей по несчастью? Или же вы действуете, как говорится, за свой страх и риск? Я официальный представитель всех потерпевших. Мне дана полная свобода действий. Великолепно. Тогда мы столкуемся с вами в две минуты. И я, в свою очередь, могу действовать только при условии генерального полномочия. Успех обеспечен будет лишь в том случае, если я буду вашим доверенным адвокатом и банкиром. Устраивает вас это? Вполне с готовностью подхватил Лобковец. Тогда в грубой схеме план мой таков. Я полагаю, что общая сумма ваших претензий колеблется между тремя и четырьмя миллиардами франков, не правда ли? Необходимо создать деловой трест финансирующие ведение этого дела. Этот трест обеспечит свои капиталы, вложенные в дело, базируясь на согласии, хотя бы и только на принципиальном, держав малые антанты, выпуском облигаций бонов. Помимо упомянутого согласия государств, держателей ваших земель, выпущенные трестом акции будут, при моих политических связях, легко гарантированы французским и, если понадобится, даже английским правительствами. Они немедленно станут котироваться на бирже, и верьте мне, дорогой князь, что не пройдет и нескольких месяцев, как венгерские боны сделаются самой солидной и твердой бумагой на земном шаре. Закончил Ставистский с той же плутовато-обаятельной усмешкой, которую он обнадеживал депутата Гора накануне Байонской операции. «Ваша идея гениальна!» — согласился князь. — Мы спасены благодаря вам. Венгрия будет вас на руках носить. Но в какой мере желаете вы быть лично заинтересованным? 50 — Пятьдесят процентов мне. — Четко, почти резко ответил Ставиский. Какие-то тени пробежали по костистым чертам Лобковица, и после некоторой паузы он произнес. — Что ж, мы согласны. У нас нет другого выхода приступили к неизбежным формальностям. Набросали вместе черновик генеральной доверенности. Хорошенькая машинистка отстучала ее в несколько минут на машинке, князь скрепил исторический документ своей подписью. Бумага перешла тотчас же в несгораемый шкаф Сержа Ставиского. Лобковец, надевая перчатки, собирался уже уходить, но Ставистский остановил его. Погодите, дорогой князь, это еще не все. Я еще не выполнил свои третьи роли, роли вашего банкира. Начну ее с вас лично. Час спустя в отделении банка Моргана на Вандомской площади по чеку господина Сержа Александра князю Лобковицу была выплачена сумма в 500 тысяч франков.